Глава двадцать девятая Квакли «Мэйр, я не дам тебе увильнуть. Ты же сам понимаешь, что мы должны это сделать, чтобы во всем разобраться», — сказала я, прижимаясь лбом к албу Тирса, когда доктор, удовлетворенный осмотром, ушел. «Фррррррр!» Согласно буркнул медвекотик, но прикрыл глаза и глубоко задышал, пытаясь немного успокоиться. Если честно, я тоже нервничала, поэтому последовала примеру своего кота-папочки и постаралась расслабиться. Когда Тирс распахнул свои золотые глаза, а вместе с ним и сознание, я уже была готова. Я опять как будто провалилась в другую реальность, уже знакомые джунгли, изобилующие яркими красками и незнакомыми ароматами, которые когда-то ощущал Мэйр. Это было воспоминание, пропитанное его болью и отчаянием, а еще тревогой и тоской. Красивая серая кошка с умными зелеными глазами сидела возле Друз и Жиот Живых Кристаллов. Хранительница, почетное место в Прайде, а Мэйр был ее котом, тем, кто обязан защищать и любить ее до последнего вздоха. Вот только их мир рухнул внезапно. Это были не те враги, с которыми отважные тирсы привыкли бороться. Они напали подло, под покровом ночи спустились с воздуха, обстреливая все, что двигалось. Мейера ранили первым. Он упал, но снова и снова пытался подняться, отрицая боль и слабость, и все же он не успел. Не мог ничего сделать, наблюдая за тем, как его кошка падает замертво, а пришельцы забирают драгоценные кристаллы, пока его сознание не померкло. После шли другие воспоминания. Другие прайды, подвергшиеся подобным нападениям, и их решение найти технологию, которая позволила бы защититься от этой напасти. Тирсы не были дикарями. Их воздушное пространство и околопланетное пространство было окружено охранными контурами и радарами, но ни один из них не засек вторжения Второе воспоминание было недавним. Изменилось место действия. Теперь это была дышащая энергия Ашхара, только действующие лица были все те же. Летательный аппарат в виде зеркальной капли, быстро скользивший по воздуху, и чувство опасности, гнавшее Тирса подальше от нашего дома, чтобы не поставить меня под удар. «Мне так жаль», — прошептала я, когда наши сознания разъединились. «Что ты видела? Опиши», — попросил Эрс, придерживая меня за плечи. Голова немного кружилась, поэтому я охотно приняла заботу мужа, опираясь на него спиной. Не так много, как хотелось бы. Кто-то нападал на Тирсов, там, на их планете. Серебристые летательные аппараты в форме капли появлялись внезапно и истребляли хранительниц кристаллов. Они грабили и убивали... а вполне современные охранные системы даже не фиксировали их присутствие. Мэйр – один из многих Тирсов, кто отправился на поиски новой технологии, которая могла бы обезопасить их Прайды. А пока уцелевшие Жиоды и друзы живых кристаллов спрятаны глубоко под землей, там, куда невозможно проникнуть на флайте. Вот только это не особенно хороший выход из ситуации. «Кристаллам нужен свет их местной звезды, нужен ветер и живые эмоции обитателей Теоры, иначе они вскоре начнут болеть, гаснуть и терять свои уникальные целебные и живительные способности», сказала я, пытаясь облачить в слова все то, что увидела в сознании мейра «И что, нет никаких зацепок, кто это мог быть?» – уточнил Эрс. «Есть. Нападения случались только на те прайды, куда прилетали жибообразные торговцы». Обычно это случалось через пару недель после их визита. Мэйр специально демонстрировал куб с сокровищами, чтобы показать, что привез с собой не один кристалл, а жеоду своего клана. Поэтому после визита этого квакля мой котопапочка практически не ночевал дома. Рассказала я о самодеятельности Мэйра. — Странно. Фрогеры не самые надежные партнеры, но они вполне миролюбивая раса и описанными тобой технологиями точно не обладают, — размышлял вслух Эрс. Именно поэтому мой друг рисковал своей шкурой, чтобы подтвердить связь между нападениями и этими лягухами. Думаю, что это не они грабят Тирсов, а кто-то, кому они поставляют информацию о местонахождении кристаллов. теора большая планета, и Тирсы хорошо прячут свои сокровища, – поделилась я своими догадками. – Логично. Думаю, нам нужно срочно пригласить Тира к Вакли на беседу, – отозвался Эрс, набирая кому-то сообщение. «Мы с Мэйром хотим присутствовать на допросе», — передала я желание своего кота папочки, да и сама очень хотела поскорее разобраться во всем этом. «Думаю, что это хорошая идея. Твой дар в общении со скользким фрогером будет очень кстати. К тому же господин посол может вспомнить какие-нибудь важные детали», — не стал спорить Эрс. «Хорошо, с этим определились. Вот только остается вопрос, когда поймают этого дельца? И не нападут ли снова на Мэйра?» — поинтересовалась я. «Ты права. Возвращаться домой небезопасно. Я написал Маде Оле. Она уже ждет нас. Их с отцом дом больше и лучше защищен. К тому же Гарс и Карен будут круглосуточно охранять нас. А что касается Чика Квакли, то его уже провожают наш хару К счастью, он не успел покинуть наш сектор, поэтому уже завтра мы получим сведения», — ответил муж. «А вещи Якуб Мейра нужно собраться», — засуетилась я. «Доставить наши вещи я бы мог попросить Айком, но подозреваю, что куб с кристаллами подчиняется только послу, поэтому нам все равно придется за ним заехать», – задумчиво отозвался Эрс. «Хорошо, значит подождем, пока доктор закончит с процедурами Мейера и отправимся», – согласилась я, перебирая пальцами плотный мех медвекотика.